Хозяйка соседского дома сама вышла Елисееву на встречу. Была она разбитной девахой-солдаткой лет двадцати пяти, и Иван, глядя на ее плутовскую улыбку, пышные плечи и мясистый подбородок, понял, что на голове супруга этой ф е м и н ы пышным цветом распускаются раскидистые рога. Тем не менее он учтиво поклонился. Галантность, м а н е р один из лучших способов расположить к себе человека. А Елисеев нуждался в приятственном отношении солдатки. Она могла видеть Колчиногова и дать его описание. Деваха, ответив к п р и в е т с т в и е не п р и м е н у л а полюбопытствовать. С чем пожаловали? Ивану было стыдно говорить, что он из тайной канцелярии прислан на поиск кота. Ему удалось ловко обойти конфузный момент и перейти к главному. Предчувствие его не обманули. Солдатка видела хромого в окошко. Тот, по ее словам, долго отирался поблизости, чего-то выжидая, а потом неожиданно исчез. С котом или нет женщина не знала. Столь важный для Елисеева момент она упустила, занявшись мытьем полов. Судя по всему, ожидала полюбовника. н о конечно, не стала в том канцлеристу е признаваться. Описание с ее слов удалось составить следующее. м у ч и н и к собой изрядный, гораздо выше Ивана. Лица разглядеть не удалось, поскольку мешала низко надвинутая шляпа. к а ф т а н на нем серый, не новый. Штаны да чулки. Если бы не хромота, под вот такой портрет можно было определить целую прорву людей мужского п о л у На вопрос, из господ он был, а ли слуг? Солдатка уверенно заявила, что чей-то слуга, но точно не мужик. Солдатка стала приглашать Елисеева в дом, н а п и р а я плечами и грудью. Юноша вежливо отказался, стараясь не обидеть деваху, и тяжком, тяжком вернулся к а л у н т ь е в о й Женщины уже начали пить кофе. Чашка, предназначенная Елисееву, остывала. д о т о л и Ивану уже приходилось пробовать этот напиток, и никаких чувств, будь то восхищение или отторжение, у него не вызывал. Матушкин квас был куда я д р е н е й и бодрил, особенно после парной, в разы лучше. Но кухарка а л у н т ь е в о й приготовила кофе иным, незнакомым Елисеевым способом, и сегодня Иван отхлебывал ароматную горьковатую жидкость с удовольствием. Хотя положив руку на сердце, виной всему скорее была одна особа, сидевшая напротив. Сия особа сверкала васильковыми глазками, улыбалась жемчужными зубками и не говорила, а журчала, б у д т о р у ч е е к Что, милостивый сударь, не зря на двор выходили? – вопросила а л у н т ь е в а Не зря кое-что удалось углядеть. По всем моим разумениям, котика вашего похитили. Не стал лгать пожилой женщине Елисеев. Та снова пустила слезу. Екатерина Андреевна с укоризной поглядела на копииста, достала большой шелковый платочек и подала Ане Петровне утираться. Иван снова почувствовал себя с к о н ф у ж е н н ы м хотя двигало им лишь желание говорить правду, ничего не у т а и в а я В конце концов, кот всего лишь животина. Долго по нему убиваться не стоит. а л у н ь е в а думала иначе, и потому заплакала на взрыв. Тут-то Ивана и прогнали снова на улицу, дабы больше не расстраивал Анну Петровну и позволил старушке успокоиться. Надо сказать, что Елисеев и сам искал повода оказаться снаружи. Слезы в три ручья довели его до зубовного скрежета. т у р и ц и н для поддержки духа покурил в а трубочку. Иван уже начал сожалеть, что сей привычки не имеет. Он стоял на крыльце и глядел на дорогу. И состояние глубокой задумчивости его вывело покашливание за спиной. Иван обернулся и увидел человека в неловко сшитом камзоле, будто с чужого плеча, весьма приветливого и знакомого с учтивыми манерами. Прибыл он пешком без экипажа. Был полноват, но не чрезмерно. Павел Семенович Алунцев представился человек. Могу знать, кто вы и по какому случаю находитесь на крыльце дома моей тетушки? Так вы племянник Анны Петровны, обрадовался Иван. Так точно, с племянник не стал отпираться Павел Семенович. Однако простите, я не услышал ответов на мои вопросы. Иван Елисеев прибыл из тайной канцелярии с поручением к вашей тетушке в связи с некоторыми чрезвычайно деликатными обстоятельствами. Неужто моя тетушка чего-то натворила? удивился а л у н т ь е в Да полностью вам. Должно быть произошло недоразумение. Не могла Анна Петровна набедокурить до того, чтобы по ее душу прибыли ажестаиной канцелярии. Какие в ее годы могут быть преступления? Иван, вздохнув, поведал племяннику Анны Петровны о случившемся. Это было то самое тайное, которое скоро могло статься явным. Разумеется, Елисеев ни слухом, ни духом не обмолвился о к о л ч е н о г о м похитителе Митридата. Внимательно выслушав рассказ, Алунтьев хмуро сдвинул брови и произнес. Моя тетушка была всецело п р и в я з а н а к Митридату. Между нами, мне кажется, что Анна Петровна любила кота гораздо сильнее, чем своих родственников. И много ли у нее родни? Увы, почти никого не осталось. Из ближайших, пожалуй, что я один. Сокрушенно признался Павел Семенович. В этом мгновение до них донеслось очередное всхлипывание Анны Петровны. Но кого же ты меня оставил, Митридатушка? Зачем покинул? Щека а л у н т ь е в а предательски д е р н у л а с ь Тогда может войдете в дом и утешите вашу тетушку, предложил Елисеев, чтобы не усугублять страдания нового знакомца. Боюсь, что моя спутница с этим не справляется. В сей же момент. Только позвольте полюбопытствовать. А кто ваша спутница? Екатерина Андреевна Ушакова, ш т а с ф р е й л и н а Неужели? Что? Дочь самого? Брови а л у н т ь е в а взлетели от удивления. Да, дочь с и я т е л ь с т в а графа Ушакова. Все понятно, сударь. Тогда поспешу к ней на поддержку. Пусть я никогда не заводил себе ни котов, ни кошек, но чувство потери мне прекрасно знакомо. Был рад нашему знакомству. Павел Семенович пред прощанием заключил ладони Елисеева в дружеское рукопожатие, а затем вошел в дом. Плач Анны Петровны сразу утих. Появление племянника подействовало на старушку благотворно. Выждав для приличия еще несколько минут, Иван тоже решил войти. Надеюсь, что теперь его точно не выгонят. Постесняются, Павло Семенович. Кроме того, имелся и предлог. Юноша хотел поговорить со старушкой о к о л ч е н о г о м Вдруг этот хромой ей известен? Тогда поиски можно будет считать законченными. И тут его будто м о л н и й п о р а з и л о Иван вспомнил тот миг, когда л у н ь е в прощался с ним на пороге, его рукопожатие, слова о том, что он никогда не заводил себе ни котов, ни кошек. И при этом на его правой руке были отчетливо видны свежие царапины. Иван был готов съесть свою т р е у г о л к у если эти украшения не достались Алунтиеву от кошачьих когтей. Конечно, на метридате свет клином не сошелся. Мало ли в Петербурге других котов. Но зародившееся подозрение разгоралось костром. Спросить прямиком, а н у как начнет отпираться. Тут в просак попасть, что расплюнуть. Мало ли кто руку исполосовал. арестовать, привести в крепость, устроить допрос по всем правилам. Да кто же согласится из-за кота на дыбу подвешивать? И Ушаков не поймет. Как ни крути, действовать надо похитрому, чтобы не о п р о с т о в о л о с и т ь с я к о п и и с т у пришла в голову мысль незаметно проследить за племянником, как только тот оставит тетушкин дом. Плохо, что я один, думал Елисеев. Не стоило отпускать кучера. Он спрятался за домом, украдкой выглядывая из-за угла. Первый вышла дочь Ушакова, села в карету и укатила. Немного погодя появился Лунцев. Он не оглядываясь размашисто пошагал по дороге. Иван устремился за ним. Никогда раньше ему не приходилось следить за человеком. Не знал он хитрых способов и методов, потому и действовал, полагаясь на удачу до провидения Господня. Уж если будет угодно Всевышнему, так он поможет вывести негодяя на чистую воду.